Эпилог. Влад. Я смотрел на довольного романа, который позвал меня в кабинет около часа назад, и мечтал только об одном — придушить эту заразу. Если бы знал, что невинный разговор о моем брате перейдет в совершенно иное русло, сразу бы отказался. Нет, я был рад разузнать, что Виктор поплатился за свои злодеяния. Суд над ним состоялся, тут же привлекли много свидетелей, И что смешно, среди них была бывшая подруга моей жены. Вот уж где девушка оторвалась, сдавая любовника и попутно рассказывая, как он ей угрожал, чем подкупал. В общем-то, не только Есению братец брал на встречи, но и ее подругу часто приглашал, только на более серьезные разговоры. А она времени зря не теряла, мотала на ус, запоминала лица и имена. Оказалось, что у Виты имелся даже свой неплохой бизнес, платы за молчание. Небольшой салон красоты приносил хороший доход. В умелых руках его можно было бы раскрутить в полноценный бизнес, но свидетельница Сени явно не отличалась умом и сообразительностью. Ну и ладно. Пусть дальше в своем котле купаются сами. У нас есть вопрос важнее, и его сейчас нужно решить. Рома. «Да, друг мой», — потягивал он коньяк и с мечтательной улыбкой на лице смотрел куда угодно, но только не на меня. «Ты ничего объяснить не хочешь?» Я положил на стол бумаги, который минут пятнадцать назад по своей глупости взял в руки. «Не-а!» — рассмеялся Ромка. «Я сейчас хочу, чтобы ты все как можно скорее подписал это и свалил. У меня, знаешь ли, первая брачная ночь намечается». «Не поверишь!» — парировал я в ответ. «Она у меня тоже была». «Так у тебя уже была, а у меня еще продолжение будет». Он поставил стакан на стол... и, сложив руки в замок, посмотрел на меня необычайно темными, холодными глазами. «Я вам с Сеней хочу спасибо сказать», — Роман отвел взгляд. «Я, если честно, не думал, что год назад ты весь мой пьяный бред не только запомнишь, но еще и начнешь искать информацию на Вику. В свое оправдание замечу, что не каждый день лучший друг плачет на твоем плече и жалуется на неразделенную любовь». «Тоже верно». Он снова на меня посмотрел. Но в этот раз во взгляде Романа не было мучительного равнодушия. Мягкий и мечтательный взор, немного задумчивый, с загадочной полуулыбкой. «Так ты подписывать будешь?» — все же вернулся Роман к сути нашей встречи. «Именно из-за нее нам пришлось оставить наших жен в ресторане. Им-то уж точно было о чем поговорить и посекретничать. Вот только я до последнего не понимал, что хотел сообщить мне Роман». Хотя причина была очень масштабная. Я не пойму, зачем ты решился на такое? — На какое? Могу я своему другу подарить небольшой отель на берегу моря или нет? — Рома, какой к черту отель? — А вот такой. Он заглянул в документы. — Золотая лагуна? Что? Я ведь от чистого сердца делаю вам такой щедрый свадебный подарок. — Да не нужен он нам. — Нужен, — настаивал друг. «Находится недалеко от твоего дома, полный комплект персонала, управляющего возьмешь своего. Знаю, что есть на примете человек, который тебя постоянно во всем выручает. Вот и крутите бизнес. Растите, стройте еще и еще. не будет оформлять свадьбы, юбилеи или что вы там на своей территории будете проводить. У тебя постоянный доход, которым будешь обеспечивать семью, любимые занятия для жены. А у меня меньше забот и хлопот». Он снова подтолкнул ко мне документы в которых все пункты были прописаны так, что не придерешься, и многозначительно добавил. И еще раз спасибо за Вику. Свою размашистую подпись я поставил почти сразу после этих слов, быстро взвешивая все за и против. Да, то, что Сеня беременна, многое меняло в моей жизни. Оставлять ее одну на долгое время я просто не смогу. А вдруг что-то случится. Поэтому уже сам начал думать о каком-нибудь прибыльном деле, которое сможет нас обеспечить. «А тут Ромка со своим отелем. И довольно-таки неплохим. Так бы сразу, — довольно протянул друг, забирая один экземпляр себе. А то ломался, как девка. Все, пошли скорее. Девочки, нас уже заждались». Пожав друг другу руки и договорившись потом подробнее обсудить переданные мне полномочия и все нюансы почти нового для меня дела, мы поспешили в ресторан, где среди небольшого количества гостей наши жены выделялись особенно. Они искренне смеялись на весь зал, даря свою радость каждому присутствующему. — Что, заждались? — спросил Ромка, усаживаясь рядом с Викой и прижимая ее к себе. Словно боялся, что стоит убрать руку, и рядом окажется пустой стул. — Ну, говорите уже! — Рома поморщился. — Что говорить? — удивилась Виктория, опуская взгляд. — Что хотите, то и говорите. — Вы он как переглядываетесь. Думаете, никто не видит? Девушки синхронно вздохнули. — Мы хотим отпроситься в салон красоты, — призналась Сеня. — И по магазинам пройтись, — добавила Вика краснее. — И всего-то? — удивился Рома. — Вот. Мы разве против? — Мы нет. Но тут вопрос, по всей видимости, в том, что одна и вторая дама считают себя самостоятельными и думают, что сами могут себя обеспечить. Теперь покраснела и Есения, а Вика еще ниже опустила голову. — Эх, — только и сказал друг. — Идите. Но на наших условиях. Естественно, условия были просты. Девочки отдыхают, мальчики платят и отдыхают рядом. Через час мы вчетвером попали в модный салон, где наших красавиц увели в зал. Разместившись в удобных креслах с чашками кофе, Рома посмотрел в сторону зала и вздохнул: "Вот так копишь состояние, складываешь на счетах миллионы, ждешь человека, на которого хочется все потратить, а он отказывается." Думаю, понятно, что Сеня и Вика выбрали самые минимальные опции по уходу за собой, которые включали стрижку, маникюр и педикюр. «Может, ей машину подарить?» — задумчиво произнес Рома. «У Вики прав нет», — напомнил я, вспоминая собранную информацию. «Купить дорогие украшения?» «Не станет носить». «Телефон?» «Обидится?» «Слушай», — возмутился товарищ. «Ты знаешь о моей жене больше, чем я сам». «Так начни изучать ее досье, которое тебе уже должны были прислать на почту», — пожал я плечами. Рома сразу же полез в телефон и на целый час пропал для всего мира. Много хмурился, поджимал губы, устремлял задумчивый взгляд куда-то в стену, а потом и вовсе поднялся на ноги и вышел. Скорее всего, пошел за подарком, о котором мечтала Вика. «Найти мягкого игрушечного кота будет довольно просто». Единственное, моему другу придется немного смириться с тем, что его деньги никто тратить направо и налево не будет. Я же, пока ждал Сеню, думал о том, что нужно ее затащить в большой торговый центр и купить там побольше одежды. Тот несчастный набор вещей, которые кочует с нами из города в город, даже мне уже надоел. А моя спутница ни словом не обмолвилась, что ей нужно что-то еще. А ведь нужно. Зимней одежды у Есенией нет, осенней, если уж так откровенно говорить, тоже, А ведь я обещал свозить ее на море. Решение, принятое мною, было единственно верным. Сейчас она выйдет, и я обрадую ее, что поход по магазинам будет очень серьезным». Рома появился минут через сорок, под мышкой у него висел черный кот с длинными вытянутыми лапами и туловищем, зато морда была прикольной, с высунутым набок языком. «Все, что смог найти», — пожаловался он. «Как назло всех котов раскупили». После этих слов он снова уткнулся в телефон, а я злорадно посмеивался, потому что знал о том, чего пока еще не знал Рома. «Чего?» — кажется, он добрался до тех самых строк. «Чем она хочет заниматься?» Он даже покраснел от негодования. «А что? Это спортивные танцы!» — развел руками, потому что Виктория давно хотела попробовать себя в стрип-пластике. «Смешно тебе!» — возмутился друг. «А вот если твоя Сенька захочет...» «А ей нельзя. А нам тоже нельзя будет». Вот так, переговариваясь и подшучивая друг над другом, мы дождались, когда наши девочки все же вышли. «Устала?» – подскочил я к довольной жене, которая уставшей вовсе не выглядела. «Есть хочу», – сообщила она, целуя в подбородок, – «а потом по магазинам». Мы завернули в небольшой ресторан, где плотно перекусили, А я обрадовал супругу, что по магазинам будем ходить до того момента, пока ее гардероб не окажется укомплектован от и до. К счастью, Сеня даже не спорила, лишь кивала и улыбалась. Ромка тоже поговорил с Викой о ее увлечении и даже успел подарить кота, за которого был расцелован. — А есть индивидуальные занятия? — пожалуй, плечами девушка. — Ты там тоже можешь присутствовать? Кажется, вопрос о том, чем хочет заниматься жена, Романа уже не так напрягал. Судя по тому, как загорелись его глаза, он очень-очень хочет посмотреть на Викторию в непривычной обстановке.